Эта женщина находится под защитой могущественного тотема, и она благодарна, что он выбрал ее. Эта женщина благодарна за данный ей дар, за уроки и полученные знания. Великий, могущественный покровитель обычно помогает мужчинам, но он также выбрал женщину и отметил ее своим тотемом. Она благодарна ему, эта женщина не знает, почему дух великого пещерного льва Выбрал ее еще девочкой, одной из многих, но она счастлива, что ее сочли достойной и благодарит за покровительство. Великий дух Татема, эта женщина просила руководить ею, а сейчас просит о помощь Великий пещерный лев учил ее врачеванию, она овладела этим. Эта женщина знает болезни и лекарства, настои, снадобья, травы. Эта женщина умеет лечить, она благодарна за знания, которые дал дух тотема, но этой женщине неведом мир духов. Великий дух пещерного льва, который общается со звездами и с миром духов. Женщина, которая лежит здесь, не принадлежит клану, она из другого народа, но ей необходима помощь. Женщина страдает, но самая большая боль у нее внутри. Женщина может перенести внешнюю боль, но она боится, что без руки станет беспомощной. Женщине необходимо приносить пользу, а эта целительница должна помочь ей, но ее возможности невелики. Цельнительница просит великого пещерного льва, великий тотем, оказать ей всяческую помощь. Рошарио даландо И Джандалар хранили молчание, пока Эйла медицинировала. Только Джандалар знал, что она делает. Хотя языком клана он владел на самом низком уровне, но все же сумел понять, что она просит помощи у мира духов. Конечно, Джандалар не мог ловить мельчайших нюансов общения на языке, который в корне отличался от звукового. По этой речи было нечто неприводимое. Слова же упрощали смысл. Джандалар любовался грациозностью движения Эйлы. Он улыбнулся, вспомнив, что когда-то был даже напуган ее жестами. Ему было любопытно, как Даланда и Рошарио истолкуют поведение Эйлы. Таланда был слегка растерян и смущен. Поскольку жесты Эйлы были ему абсолютно незнакомы, его мысли были сосредоточены на Рошарио, и любая странность, даже во имя, благо, гнала, таила в себе угрозу. Когда Эйла закончила свою молитву, Доланда взглянул на Джон Долара, тот улыбался. Рошаря уже неотрывно следила за незнакомой женщиной и была тронута ее поведением, хотя не имела ни малейшего понятия, что оно означало. Она также оценила грациозность движения. Было такое впечатление, как будто руки женщины совершали некий танец, и не только руки, плечи, тело были как бы продолжением рук. И все вместе в общей картине откликалось на некий внутренний ритм, не понимая смысла этих движений. Рошарио ощутила что это очень важно и связано с нею. Эта женщина, несомненно, была целительницей, и это успокаивало. Она обладала познаниями, недоступными обычным людям. И все таинственное лишь добавляло ей значительность. Эйла взяла чашку и встала на колени рядом с кроватью. Вновь попробовала с надоби мизинцем и улыбнулась Рошарю. — Путь, великая мать всего сущего, хранить тебя! Рошарио, Эйла, приподняв голову женщины, поднесла чашку губам больной. Это было горькое, странно пахнущее зелье. Рошарио скорчила гримасу, но Эйла подбодрила ее и заставила выпить до конца, затем уложила больную, дожидаясь, когда выпитая окажет свое воздействие. «Сообщи, когда начнет клонить в сон», сказала Эйла, хотя уже видела, как сужились очки больной и участилось дыхание. Конечно, Эйла не могла осознавать, что лекарство уже подействовало на парасимпатическую нервную систему и... Парализовала нервные окончания, но она четко могла определить, действует ли оно и насколько эффективно. Когда Эйла увидела, что глаза Рошарию слепаются, она ощупала грудь и живот больной, проверяя расслабление мышц, прислушиваясь к дыханию женщины, убедившись, что та спокойно спит и ничто не угрожает, Эйла встала даланда тебе лучше уйти. Джандалар же останется и поможет мне», — проговорила она спокойным, твердым голосом. Ее уверенность внушала уважение. Водч хотела было возразить, но вспомнил, что покойный Шамудда и другие колдуны никогда не позволяли близким находиться рядом, иначе отказывались помогать. Бросив долгий взгляд на спящую, Доланда вышел. Джандалар видела раньше, как Эйла действует в подобных ситуациях. Она, казалось, отрешилась от себя и полностью сконцентрировалась на больной женщине, автоматически отдавая приказания другим, что надо было делать. Ей в голову не приходилось сомневаться в своем праве распоряжаться.